Глава 26. Предопределение. Поставить оперу в московском Кремле и даже более в его Успенском соборе святыни поверженного врага, где находили упокоение русские патриархи и венчались на трон цари, было затеей воистину грандиозной и по своим масштабам вполне сопоставимой с триумфом ахейцев на руинах Павшей Трои. Ради этого Лесуэр, уже ощущавший себя современным Гомером, был готов пуститься на любую хитрость, принять любую жертву, поступиться любыми принципами, лишь бы воплощение новой Трои состоялось. Он ждал своего представления подобно тому, как ждет пророк увидеть обетованное Создателем чудо, Войти в историю, обессмертить свое имя? О, как это ничтожно мало! Бессмертно имя Геростата, Но разве оно может тягаться с именем божественного слепого певца? Лесуэр не желал довольствоваться сомнительной славой. Ему хотелось подлинного величия. Он мечтал начертать свой гений на скрижалях времен. Все складывалось более-менее удачно до тех пор, пока Наполеон не отправил Мюрата решать очередную неотложную задачу империи. Едва неаполитанский король покинул свою резиденцию, чтобы, обнаружив русские войска и основательно потрепав их, склонить Александра к заключению мира, как оставшийся в одиночестве Лисуэр почувствовал, что его новая Троя проваливается, не успев начаться. Представленный композитору адъютант Мажу никакой помощи в организации постановки оперы оказывать и не думал. Напротив, своевольничал, распоряжался реквизитом без ведома Лесуэра, вывозя декорации и кукол не весть куда. Со всеми осторожными попытками маэстро заметить, что главным в постановке оперы является все таки он, невозмутимый майор категорически соглашался но продолжал самоуправствовать. «Что же теперь будет с моей оперой?» трепещаво вопрошал себя Лесуэр, предвкушая всю глубину предстоящего провала. У него не хватало артистов, а многих он вообще не видел в глаза, так как им из соображений безопасности дорога в резиденцию неаполитанского короля была заказана. Хотя по утверждениям ненавистного Мажу, Все отобранные артисты великолепные мастера своего дела и вполне могут подготовиться самостоятельно Репетиции и прослушивания провести композитору не позволялось этот ничтожный выскочка мажу смеет мне уверять что до беспокойства нет ни малейшего повода Боже, как поступить чтобы избежать провала подобно заведенному автомату неустанно повторял про себя лесуэр. Для них это всего лишь зрелище и кинут победы. А для меня, быть может, тело всей моей жизни и подобного шанса судьба мне больше не подарит. К мытарствам организационным присоединились и муки творческие. Извечный кошмар любого автора без устали изводил ум несчастного Лесуэра. То сочиненная в две недели музыка казалось недостаточно величественной и монументальной для подобного события, то слова либретто выглядели абсолютно слабыми и недостойными музыки. Терзания творчески умножались на полное отсутствие репетиций, а также на исполнителей, которых Люсуэл даже краем глаза не видывал. «Боже, как спасти мою оперу!» – стенал несчастный композитор, заламывая руки. «Может, посильнее?» задекорировать зрелище и вытянуть его за счет ярких и красочных образов? Вот этот миг опасная, но весьма заманчивая идея закралась в голову автора опер спасения, и он задал себе вопрос, почему бы не ввести новых персонажей, пусть и не предусмотренных прежним либретто? Определенно, венчать оперу будут появления Атама и Евы непременно в лучах восходящего солнца. Воскрешенные фортуной, они станут испрашивать благословение императора. Здесь будет явлена аллегория на рождение нового человечества, обретающего бытие по милости Наполеона. Дальше, как бы с небес, кор запоет, а потом и грянет слегка подправленную песнь Бенедикты Доминум гайдно. Достойная концовка для новой Трои. Не сдерживая восхищения, Лесуэр хлопнул себя пальцами по лбу. «Выше всяких похвал! Боже мой! Просто гениально!» Оставалось найти актеров, подходящих для исполнения ролей новоявленного человечества. Впрочем, и здесь смекалка не подвела композитора. На примете у него числилась прекрасная русская незнакомка и кукольник, отличавшийся внешностью весьма колоритной. «Конечно!» За подобные вольности от неаполитанского короля следовало ожидать хорошую головомойку. Но страх перед возможными неприятностями в глазах Лисуэра мерк перед ожидаемым триумфом. «Сейчас самое главное — правильно расставить щелки для влюбленных пташек!» Словно подбирая мелодию, он отбивал такт рукой. «Чтобы не сорвались, не выпорхнули слишком рано из своих клеток!» Лиссуэр предчувствовал, что такая концовка сможет вытянуть всю оперу, потому что сильнее всего на восприятие зрителя действует финал. Собственно говоря, конец не только делу венец, он сама суть, ради которой затевалось само произведение. Опьянев от восторга, композитор принялся напевать оперу Птицелова из «Волшебной флейты» представляя, как ловко, быстро и не спрашивая ни у кого позволения, он провернёт свой замысел. Известный всем я птицы лов, я бодрый, весел и здоров. И где бы мне быть не пришлось повсю, то я желанный гость. Умею птичек я ловить, В селки их дудочкой манить. В конце концов найдется селок, в который угодит и сам Мюрат, заметил композитор, подбадривая себя. На то и птицелов, чтобы суметь справиться даже с таким надутым павлином, как неаполитанский король.